концов великой советской земли собрались представители нашей ленинской коммунистической партии и все они говорят о том что нет на нашей советской земле Ни одного такого угла, где бы не горела новая коммунистическая, большевистская работа, назидающая новую,